И с тихим торжеством следил, как она вдруг заморгала, вздрогнула, попробовала перевалиться на грудь. «Остальным будем вводить под кожу, так быстрее», — сказал я. Мы пошли по лугу. Роб вытягивал ногу очередной овцы так, чтобы удобно было воткнуть иглу в пролысину под суставом, и к тому времени, когда мы добрались до половины склона, Овцы внизу уже встали и тянули головы к кормушкам. Это был один из самых приятных случаев в моей практике. Пусть никаких особых сложностей он не представлял, но это волшебное преображение. От отчаяния к надежде, от смерти к жизни и за какие-то считанные минуты. Я уже убирал пустые флаконы в багажник, когда Роб наконец заговорил. Он с изумлением следил как выше по склону встает на ноги последняя овца. «Я вам вот что скажу, Джим. В первый раз я такое видел, и уж одно мне вовсе непонятно. Он повернулся ко мне, и его выдубленное всеми ветрами лицо сморщилось в гримасе недоумения. Собака собакой. Только отчего все чертово стадо вдруг полегло?» «Роб», — ответил я, — «представления не имею». И тридцать лет спустя... Я ничего другого ответить не мог бы и до сих пор не знаю, отчего вдруг полегло все чертово стадо. Я подумал, что Робу пока довольно его тревог и не стал упоминать, какие еще последствия могут иметь забавы овчарки. А потому не удивился, когда мне позвонили с фермы Бенсона на той же неделе. Мы с Робом вновь встретились на склоне, и тот же ветер бушевал над овечьим загоном из соломенных тюков. Ягнята появлялись на свет один за другим, и шум стоял совсем уж оглушительный. Роб подвел меня к моей пациентке. «Сдается, в брюхе у нее полно дохлых ягнят», — сказал он, кивая на овцу, чьи бока раздувались от тяжелого дыхания, а голова поникла. Она стояла неподвижно, и даже не шевельнулась при моем приближении. и действительно было скверно, а когда на меня пахнуло запахом разложения, я понял, что фермер не ошибся. «Ну, после такой гонки это неудивительно», — сказал я. «Ну, поглядим, что удастся сделать». Такое вспоможение лишено всякой прелести, но надо было спасать овцу. Трупики и огнет раздулись от газов, и мне пришлось спустить в ход скальпель, чтобы сначала удалить передние ноги, а уж потом осторожно извлечь маленькое тельце, как можно меньше травмируя овцу. Когда я кончил, ее голова почти касалась земли. Дышала она часто и тяжело, и скрипела зубами. А мне нечем было ей помочь. Другое дело, если бы я мог подложить ей новорожденного, чтобы она его облизала, ощутила интерес к жизни... Не помешала бы и инъекция пенициллина. Но шел 1939 год, и антибиотики все еще принадлежали будущему, правда, не очень далекому. навряд ли она выдержит, буркнул роб А больше ничем нельзя помочь ей. Ну, виду и парочку писариев. Сделаю инъекцию, хотя спасительнее новорожденного ягненка — Для нее лекарства нет. Вы ведь лучше меня знаете, что овцы в таком состоянии обычно не выживают, если им не о ком заботиться. А лишнего ягненка подпустить к ней у вас не найдется? Да сейчас нету. А ждать ведь нельзя. Завтра уже поздно будет. И тут мой взгляд упал на ягненка. Это был Герберт, сирота при живой матери. Узнать его было нетрудно. Он бродил от овцы к овце в надежде на глоток другой молока. э а малыша она не примет, как по-вашему?» — спросил я фермера. «Ну, вряд ли», — сказал он с сомнением в голосе. «Все-таки он подрос. Ему третья неделя идет, а им подавай новорожденных». «Так ведь попытка не пытка, верно? Может, испробуем старинную уловку?» Роб улыбнулся, ладно, хуже все равно не будет, да и он совсем замухрышка. Иной новорожденный покрупнее будет, подстал от травесников Он вытащил складной нож, быстро ободрал мертвого ягненка,